задержанного звали алан пари ему сообщили о его правах и он согласился дать показания без адвокатов хотя тот сидел в соседней комнате где ты живешь алан спросил уилис тут за углом я вас всех знаю в лицо каждый день встречаю а вы разве меня не узнаете я здешний знаете его обратился уилис к коллегам те покачали головами Они стояли вокруг задержанного, продавец сладостей, две монахини, парочка влюбленных и ржеволосый здоровяк с седой прядью, напяливший на себя все, что можно. «Почему ты побежал, алан продолжал уилис «Я услышал выстрел. В нашем районе, если такое слышишь, надо уносить ноги». «Кто твой приятель?» «Какой приятель?» «Тот, кто затеял все это» что все заговор с целью убийства не понимаю о чем вы говорите кончай алан ты с нами по хорошему и мы с тобой по хорошему вы меня с кем то спутали как вы собирались делить деньги какие деньги те что в этой жестянке да я ее впервые вижу здесь тридцать тысяч долларов сказал уилис Так что давай признавайся, хватит пудрить мозги. Либо парень почувствовал ловушку, либо и впрямь не знал, что в жестянке должно быть пятьдесят тысяч долларов. Он покачал головой и сказал, «Какие деньги? Я ничего не знаю. Меня просто попросили забрать жестянку, и я согласился». «Кто попросил?» «Высокий блондин со слуховым аппаратом». Неужели ты думаешь, мы тебе поверим? удивился Уилис. Это было своеобразным сигналом к представлению, которое частенько разыгрывали сыщики 87-го участка. Мэр мгновенно включился в игру и сказал: "Погоди, Хал". Фразу, которая давала Уилису понять, что Баер готов сыграть его антиподом. Уилис собирался изображать Хама и наглеца норовящего повесить всех собак на невинного беднягу царь, а мэр — отца-заступника. Прочим же детективам, включая и представителя 88-го участка фолка, отводилась роль хора из древнегреческой трагедии, свидетеля со стороны и комментатора. «Не глядя на мэра, Уиллис сказал, «Что значит «погоди»? Этот мерзавец врет напропалую». «А может, его и в самом деле попросил взять банку, высокий блондин со слуховым аппаратом», — возразил мэр. «Пусть объяснит все по порядку». «Держи карман шире», — отрезал Уиллис. «Он еще раз пишет, что видел розового слона в голубой горошек. Говори, дрянь, как зовут напарника». «Нет у меня никакого напарников выкрикнул пари и жалобно попросил мэра скажите ему что у меня нет никакого напарника успокойся пожалуйста хел сказал меэр а ты рассказывай алан я шел домой и вдруг начал алан откуда шел перебил его уилис чего откуда шел спрашиваю от одной знакомой где она живет да рядом напротив моего дома что ты у нее делал — Ничего особенного, — смутился пари. — Сами знаете. — Мы ничего не знаем. — Кончай, бога ради, хел опять вмешался мэр. — Это его личное дело. — Спасибо, — пискнул пари. — Значит, ты зашел в гости к своей знакомой, — уточнил мэр. — Во сколько это было, алан Ее мать уходит на работу в девять, ну, а я пришел в половине десятого. «Ты безработный?» — спросил уилис «Да, сэр». «Когда работал в последний раз?» «Видите ли, отвечай, не виляй». «Да не дави ты на него так, хел Он же врет». «Он пытается рассказать, как было», — сказал мэйр и тихо спросил. «Так что у тебя с работой, алан «У меня была работа, но я разбил яйца». «Что?» Я работал в бакалейном магазине на 80-й улице. На склад привезли партию яиц. Я потащил коробки в холодильник и две уронил. Меня выгнали. Сколько ты там проработал? Я пошел туда сразу после школы. А когда ты кончил школу? В прошлом июне. Аттестат получил? Да, сэр. Чем же ты занимался после бакалейного магазина? парень пожал плечами да в общем ничем сколько тебе лет спросил уилис скоро девятнадцать какое сегодня число девятое на следующей неделе исполнится девятнадцать пятнадцатого марта похоже праздноновавать день рождения ты будешь в тюрьме сказал уилис будет тебе снова вступил меэр прекрати запугивать парня «Значит, ты был у своей знакомой, алан Что произошло потом?» «Потом я встретил этого типа. Где? Возле короны. Возле чего?» «Возле короны. Это кинотеатр в трех кварталах отсюда. Разве вы его не знаете?» «Там я его и встретил. Вы что, корону не знаете?» «Знаем», — сказал Уиллис. «Вот там я его и встретил. Что он делал?» Стоял, вроде ждал кого-то. Дальше. Он остановил меня и спросил, если у меня пара минут. Я спросил, в чем дело. Он поинтересовался, не хочу ли я заработать пять долларов. Что надо сделать, спрашиваю. Он сказал, что оставил в парке банку, и если я за ней схожу, то он даст мне пять долларов. Я спросил, почему он сам за ней не сходит. А он говорит, что у него здесь назначена встреча. И если он отойдет, тот человек может решить, что он вообще не пришел. Поэтому он и просит меня сходить за банкой, а сам будет ждать меня у короны. Вы наверняка знаете корону. Там однажды ранили полицейского. «Столько раз тебе повторять, знаем!» — рявкнул уилис «Я спросил, что в банке. Он сказал обед, а потом добавил и кое-что еще». Я поинтересовался, что именно, а он спросил, хочу я пять долларов или нет. Я взял пятерку и пошел за банкой. Он заплатил вперед? Да. Как только ты согласился принести банку? Да. Дальше. Он нагло врет, вставил уилис Это истинная правда, ей-богу. Что же, по-твоему, было в банке? Парий пожал плечами обед наверное или еще какая то ерунда он же сам сказал ри дальше хмыкнул уилис думаешь мы так тебе и поверили послушай алан как по твоему что же все таки там могло быть за душевным голосом осведомился меэр видите ли вы ничего не сделаете со мной за то что я подумал правда правда повторил меэр Если бы людей сажали за их мысли, все давно оказались бы за решеткой. Так что же там, по-твоему, могло быть? «Наркотики», — прошептал пари. «Ты наркоман?» — спросил уилис «Нет, сэр, в жизни не пробовал». «А ну-ка, закатай рукав». «Я не наркоман, сэр». «Сказано, покажи руку». Парик закатал рукав. «Порядок», — буркнул уилис «Я же говорил», — отозвался парень. «Мало ли, что ты там говорил. Что ты собирался делать с банкой?» «Не понял». «Корона в трех кварталах отсюда. Ты взял банку и отправился в противоположную сторону. Что ты задумал?» «Ничего». «Тогда почему ты пошел не туда, где тебя ждал глухой?» «Наверное, просто перепутал». «Ты нагло врешь», — перебил его уилис «Как хочешь, мэр, но я его арестую». «Погоди, Хэл», — сказал мэр. «Понимаешь, алан если в банке наркотики, ты влип в скверную историю». «Почему? Даже если там наркотики, то ведь они же не мои». «Лично я тебе верю, алан но закон суров. Ты, наверное, знаешь, что все торговцы зельем, когда мы их задерживаем, говорят...» что им кто-то подложил наркотики, что они не понимают, как могла оказаться у них эта гадость, что они тут ни при чем. Когда припираем их к стенке, все они говорят одно и то же, понимаешь? — Ого! — кивнул парень. — Вот видишь, если в банке действительно наркотики, мы вряд ли сумеем тебе помочь. — Понятно! — вздохнул парень. «Он прекрасно знает, что никаких наркотиков там нет», — вмешался Уиллис. «Его послали забрать деньги». «Ты в самом деле ничего не знаешь о тридцати тысячах?» — мягко осведомился мэр. «Ничего», — замотал головой парень. «Я же говорю, что встретил этого парня возле короны, и он дал мне пятерку, чтобы я притащил ему банку». «А ты решил ее украсть?» предположил уилис «Что? Ты собирался принести ему банку или нет?» «Ну, вообще-то...» Парри заколебался. Он посмотрел на мэра. Тот ободряюще кивнул. «Нет, с трудом, — сказал Парри. Я решил, что в банке наркотики, и подумал, что смогу на них немного подзаработать. Многие здешние ребята с руками оторвали бы». «Открой банку, парень», — скомандовал уилис «Нет», — замотал головой парень, — «не надо». «Почему же?» «Если там наркотики, я к ним не имею никакого отношения. А если там 30 тысяч, так я тоже тут ни при чем. Я ничего не знаю. И больше не хочу отвечать ни на какие вопросы. Все, хватит». «Такие дела, хел сказал мэр. «Ступай домой, парень». — приказал уилис «Можно идти?» — не поверил тот. «Можно». Парень вскочил и, не оглядываясь, быстро двинулся к перегородке, отделявшей комнату следственного отдела от коридора. Через мгновение он уже топал по коридору. «Ну, что вы на это скажете?» — спросил уилис «Похоже, мы все сделали через задницу», — сказал Хейс. «Нам следовало бы не хватать его» а проследить, куда он пойдет. Он мог бы привести нас прямо к глухому». Лейтенант придерживался другого мнения. Он считал, что никто в здравом уме не решится послать незнакомого человека за пятью-десятью тысячами. Он был уверен, что за банкой придет кто-то из банды. «Значит, лейтенант ошибся», — сказал Хейс. «Знаете, что я думаю?» — спросил Клинк. «Что?» «Я думаю, Глухой был уверен, что в банке ничего не будет, и мы арестуем того, кто придет ее забирать, потому он со спокойной душой и послал за ней первого встречного». «Если это действительно так», — начал было Уиллис и осекся, — «то он, намерен убить сканлона закончил Клинк. Детективы переглянулись, Фолк почесал затылок и сказал... «Если я вам больше не нужен, я пойду». «Еди, большое тебе спасибо», — отозвался мэр. «Не за что», — ответил Фолк и удалился. «Я с удовольствием посидела в засаде», — сказала Айленберг, и лукаво глянув на Уиллиса, — тоже ушла. «Если никто не любит работать по субботам, то уж по воскресеньям и подавно в «Субботним вечером на службе хочется быть волком. в Субботним вечером мы надеваем все самое лучшее, опрыскиваем себя одеколоном и громко смеемся. Никто не любит работать в субботу вечером». Детективы 87-го участка должны были бы обрадоваться, узнав, что начальник полиции позвонил Бернсу и сообщил о своем намерении просить окружного прокурора выделить людей для охраны заместителя мэра Скэнлона. Если бы детективы 87-го участка сохранили хотя бы каплю здравого смысла, им следовало бы благодарить Бога за такое невероятное везение. Вместо этого они страшно обиделись. Сначала лейтенант Бернс, а затем его подчиненные. Потихоньку они разошлись. Кто на промерзшие улице работать, а кто по домам, отдыхать после дежурства. Но все вместе и каждый поодиночке детективы чувствовали себя уязвленными до глубины души. Никто не понимал, как им повезло. Ребята из окружной прокуратуры были настоящими профессионалами и не раз выполняли такие поручения. Когда в тот вечер шофер Сканлона заехал за ними, они стояли на тротуаре у здания уголовного суда, рядом с прокуратурой, и внимательно разглядывали проезжавшие машины. Прежде чем выехать из гаража, шофер Скэнлона привел Кадиллак в боевую готовность. Обмел сиденья, протер капот и стекла, вычистил пепельницы. Увидев детективов, он обрадовался, потому что терпеть не мог ждать. Они приехали в Скомрайс, где жил Скэнлон. Один из детективов вышел из машины, подошел к парадному входу и позвонил. Дверь открыла служанка в черном платье и проводила его в холл. Скенлон спустился по высокой белой лестнице, пожал руку детективу, извинился, что испортил ему субботний вечер, пробормотал что-то насчет бредовой ситуации и крикнул жене, что машина пришла. Вскоре спустилась и жена». Скенлон представил ее детективу, и они вместе двинулись из дома. Первым вышел детектив. Он внимательно оглядел кусты у подъездной аллеи и проводил Скенлона с женой к Кадиллаку. Второй детектив внес вахту с другой стороны машины. Как только заместитель мэра и его жена уселись, детективы забрались в автомобиль и разместились на откидных сиденьях лицом к супругам. Часы в кадилаке показывали 8.30 вечера. Машина покатила по узким улицам фешенебельного Смокрайза, а затем выехала на Риверсайд-Драйв. Еще за неделю до этого газеты сообщили, что в субботу в 9 вечера заместитель мэра Скенлон произнесет речь в главной синагоге города. От дома Скенлона до синагоги минут 15 езды. Торопиться было некуда. Шофер вел машину медленно и очень осторожно, а детективы вглядывались в автомобили, проносившиеся мимо. «Кадиллак» взлетел на воздух в 8.45. Заряд был очень мощным. Бомба рванула где-то под капотом. Взрывом у машины оторвала крышу, а дверцы раскидало по сторонам. Потеряв управление, «Кадиллак», словно раненый зверь, завертелся, перевернулся на бок и загорелся. Встречный автомобиль попытался объехать пылающий кадиллак, но тут раздался второй взрыв. Автомобиль резко вильнул и врезался в парапет. Когда на место аварии прибыли полицейские, они обнаружили в живых только окровавленную девушку лет семнадцати. Ее выбросило из второго автомобиля через лобовое стекло.